Глава 69. Падение в немилость. После того, как Флинт уходит, я серьезно начинаю думать о том, чтобы вернуться в свою комнату и лечь в кровать вместе с моей подушкой с изображением Гарри Стайлза и моим аккаунтом в Нетфликсе. Но, по правде говоря, после нашего разговора я слишком взвинчена, чтобы заснуть. Особенно меня взвинтила последняя реплика Флинта насчет побега из тюрьмы. Выпускной уже скоро, а это значит, что мы с Хадсоном, скорее всего, окажемся в тюрьме. Будем надеяться, что нам удастся выбраться оттуда самим и вытащить Вендера. Но если минувший год меня чему-то научил, то тому, как важно бывает попрощаться, пока у тебя еще есть такая возможность. А значит, мне надо сделать еще одну, последнюю попытку поговорить с Джексоном. Пусть все остальные этого и не видят, но я знаю, с ним что-то не так. И дело тут не только в нашем разрыве. Хотя я, разумеется, не собираюсь преуменьшать эту боль. Нет, тут есть что-то еще. И как его друг, я должна сделать так, чтобы он понял, что я рядом, если буду ему нужна. И что ему вовсе не обязательно отталкивать всех. А его подарок мне на день рождения говорит, что он делает именно это. Кажется, члены Ордена говорили мне, что сегодня у них будет проходить что-то вроде репетиции выпускной церемонии, а значит, сейчас, возможно, лучший момент для того, чтобы застать Джексона одного. Я поднимаюсь по лестнице, перешагивая через ступеньки. В гостиной по-прежнему нет ничего, кроме тренажеров, Но на этот раз дверь в спальню открыта, И, войдя, я вижу, что она тоже почти пуста. Из нее исчезли и инструменты, и произведения искусства, и книги, а их место заняла пустота. Теперь здесь только кровать, письменный стол и офисный стул. Не видно даже моего любимого красного одеяла. Как не видно и Джексона. Я не понимаю. Не понимаю, почему он так поступает. Не понимаю, что с ним произошло. Не понимаю, как ему помочь. Вообще ничего не понимаю. Я не осознаю, что произнесла последние слова вслух, пока в окне не появляется лицо Джексона. Он стоит на парапете. Ну, конечно. «Привет!» — с улыбкой восклицаю я. «Как ты?» Он не отвечает ни на мой вопрос, ни на мою улыбку. Он говорит. «Выходи сюда», — отодвинувшись назад. Похоже, это идеальная возможность с ним поговорить, так что я не обращаю внимания на открытую дорожную сумку на его кровати и иду к окну, гадая, как мне вылезти из него на парапет. Это нелегко, если ты не вампир. Но я забыла одну вещь. Пусть в последнее время Джексон и ведет себя как-то не так, Но он не перестал быть Джексоном. И когда я подхожу к окну, он помогает мне вылезти из него, как всегда. «Спасибо», — говорю я ему, встав на камни парапета. Он небрежно качает головой и возвращается к зубцу с бойницей, где просто стоит и смотрит на горизонт. Впервые за долгое время я чувствую нервозность в его присутствии. Но это не тот приятный мандраж, который я испытывала, когда мы только что познакомились. Нет, это совсем другая нервозность. И мне от нее не по себе. Как не по себе и от осознания того, какими стали мои отношения с Джексоном и до чего мы с ним докатились. Я гляжу туда, куда смотрит тон, напротив с беседкой. И у меня немного надрывается сердце, когда я осознаю, до чего мы дошли. И как много потеряли. «Ты помнишь тот день?» — шепчу я. «Когда ты отвел меня туда, и мы слепили снеговика. Он даже не смотрит на меня. Да. Мне всегда хотелось узнать, откуда у тебя взялся тот вампирский колпак, который ты надел на него. Я прислоняюсь к зубцу рядом с ним». Его связала для меня кровопускательница. «В самом деле?» Мысль о том, что она сделала это для Джексона, забавляет меня даже после всего, что она наворотила. Может, все таки стоит ему рассказать? Но я боюсь, что тогда ему станет только хуже, и, если честно, мне кажется, сейчас ему этого не вынести. Так что вместо того, чтобы разбить последнюю из его иллюзий, Я пытаюсь, насколько это возможно, сосредоточиться на позитиве. По-моему, это потрясающе. Мне нравится этот колпак. Он пожимает плечами. Теперь его уже нет. Нет, он есть. Я смотрю на него с удивлением. Ты думал, что его кто-то взял? А разве нет? Нет. О боже, я совсем забыла. Он лежит в моем гардеробе. Я сняла его на следующий день, потому что не хотела, чтобы он пропал, и положила его в гардероб, чтобы отдать тебе потом, потому что опаздывала на урок изобразительного искусства. Но потом я превратилась в камень. Прости, что я забыла о нем. Я уверена, он все еще там. Он впервые смотрит на меня. И по его глазам я вижу, что сейчас внутри него идет спор. Я понятия не имею, какая из сторон победит. Но знаю, что в его голосе звучит чуть больше теплоты, когда он говорит «Спасибо». Не за что. Я делаю паузу, подавляю свой страх. Затем спрашиваю. «Тебе никогда не хочется вернуться в тот день, когда все было просто, когда все было чудесно? Бывшая девушка Хадсона тогда чуть было не убила тебя». в своей дьявольской попытке воскресить его, — отвечает он. Что тут могло быть чудесного? Я говорила не о возражаю я. Я знаю, о чем ты говорила. Он сглатывает, затем качает головой. Мы были детьми, Грейс. И я понятия не имела о том, что нас ждет. Это было всего полгода назад, — я смеюсь. Я бы не назвала нас детьми. Да, но за полгода многое может произойти. И в этом он прав. Достаточно посмотреть на то, кем мы стали сегодня. Мне еще столько всего хочется сказать, но, возможно, подход Джексона верен. Возможно, мне надо просто помолчать и оставить все как есть. Я не знаю. И потому я делаю то единственное, что могу придумать. Оглянувшись на сумку на его кровати, я спрашиваю. Почему, заходя сюда, я всегда застаю тебя с дорожной сумкой? Или Флинт уже пригласил тебя? Пригласил куда? На эти выходные он возвращается к двору драконов и хочет, чтобы мы отправились туда вместе с ним. Там будет праздник? Да, Дни сокровищ." Эйден и Нури устраивают его каждый год. Впервые за много дней его губы изгибаются в чуть заметной улыбке. Это бывает здорово. «Ты был на этом празднике?» «Да, давно. Вместе с представителями двора вампиров, когда отношения между нашими дворами еще не были такими плохими, как сейчас». «Тогда тебе надо побывать там еще раз?» «Наверняка это будет еще лучше, если рядом с тобой сам принц драконов!» На секунду на его лице отражается интерес. Но затем он качает головой. «Нет, я не могу. Меня вызвали в Лондон». «Опять? Ты же только что там был». «Ну, я покинул его довольно внезапно». Он пожимает плечами. Далила была недовольна. «Меня охватывает злость на его мать». Мне казалось, тебе нет дела до ее чувств. Так оно и есть. Но поскольку я хочу, чтобы она использовала свое влияние на Сайруса и заставила его снять обвинения против Хадсона, мне надо хотя бы сделать вид, что я подчиняюсь. Ты думаешь, она это сделает? Если честно, я поражена. Далила не показалась мне любящей матерью. Я не знаю. Впервые за эти дни... Он на миг забывает об осторожности, и у него делается усталый вид. И, думаю, ему даже невдомёк, что он трёт свой шрам, и что он опять начал прикрывать его волосами. Адсон всегда был ее любимцем, так что... Кто знает. Это лучшая возможность, которая у нас есть. «Береги себя», — говорю я, потому что не знаю, что еще можно сказать. «И это говорит мне девушка, которая из кожи вон лезет, чтобы влипнуть в неприятности», — отвечает он, качая головой. «Ничего я не лезу из кожи вон. Это просто случается, вот и все. где «Где-то я уже это слышал». Он подходит к окну. «Мне надо идти». «Сейчас?» — спрашиваю я, хотя и не понимаю, почему я так поражена. Мне же надо вернуться к выпускной церемонии, так что да, сейчас. Он залезает обратно в свою комнату и протягивает руку, чтобы втащить внутрь и меня. Я смотрю, как он берет свой телефон и ключи, и меня охватывает дурное предчувствие. Обычно я не верю в такие вещи, но на сей раз я просто не могу не обращать внимания на сосущее ощущение у меня под ложечкой. и на мысль о том, что мы с ним так и не поговорили, о том, что с ним происходит. Мне надо сказать ему, что у него есть друзья, которым он по-прежнему не безразличен. «Не уходи», — шепчу я, схватив его за руку. «Пожалуйста, мне нужно сказать тебе...» «Перестань, Грейс». Он высвобождает свою руку и закидывает сумку на плечо. «Мне пора». Он опять выбирается на парапет, Чуть заметно кивает мне и прыгает вниз. Может, мне тоже вылезти, чтобы посмотреть ему вслед? Но какой в этом смысл? К тому времени, как я выберусь на парапет, он уже исчезнет вдали. Для братьев Вега это обычное дело. Поэтому вместо того, чтобы гоняться за Джексоном, я медленно спускаюсь по лестнице. И думаю о том снеговике... И обо всем, что растаяло, когда пришла весна. Может быть, все эти годы нам надо было бояться не зимы, а весны, расцветающей на ее печальных руинах.